Глава 8. О наложении уст на дьявола и об освобождении его. После же сего, — говорит, ему должно быть освобожденным на малое время. Откровение, глава 20 стих 3. Если быть связанным и заключенным для дьявола значит не иметь возможности обольстить церковь, то освобождение его не то ли значит, что он будет иметь эту возможность. Отнюдь никогда не обольстит он церкви, предназначенной и избранной от создания мира, о которой сказано «познал Господь своих». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. «И однако же церковь эта будет здесь и в то время, когда получит свободу дьявол, как была здесь со времени своего учреждения» и будет все время в тех членах своих, которые, рождаясь, заступают место умирающих. Ибо немного ниже он говорит, что освобожденный дьявол увлечет обольщенные им по всему свету народы войну против нее, и что число врагов этих будет как песок морской. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение, глава 20, стихи с 8 по 10. Но последнее относится уже к окончательному суду. Привести это свидетельство я счел нужным в настоящем случае — Для того, чтобы кто-нибудь не подумал, будто в тот краткий период времени, на который получит свободу дьявол, церкви на этой земле не будет, так что освободившийся дьявол или уже не найдет ее здесь, или истребит, употребив всякого рода преследование. Итак, на все то время, какое обнимает упомянутая книга, то есть начиная от первого пришествия Христова до конца века, когда будет его второе пришествие. Дьявол связан будет не так, чтобы эти самые узы препятствовали ему в тот промежуток времени, который называется тысячью лет, обольщать церковь, хотя он никоим образом не обольстит ее и после своего освобождения. Ведь если бы быть связанным значило для него – не иметь возможности и дозволения обольщать, то что бы означало его освобождение, как не получение возможности и дозволения обольщать. Но да не будет этого. Заключение дьявола вузы значит недозволение ему производить искушение во всем объеме, какой он может дать им посредством силы или коварства для обольщения людей то насильственно принуждая, то обманом привлекая их на свою сторону. Если бы ему это было дозволено на такое продолжительное время и при таком малодушии большинства, то очень многих таких, которых желает предохранить от этого Бог, он заставил бы пасть и не допустил бы уверовать. Чтобы он не сделал этого, он заключен в узы. Будет же он освобожден тогда, когда и времени будет мало, потому что всеми своими силами и силами своих сторонников он будет свирепствовать, по словам Писания, в течение трех лет и шести месяцев, и когда те, с которыми ему придется вести войну, будут таковы, что подобное нападение столь великой рати их не сломит. Но если бы он никогда не получил свободы, его злобное могущество не обнаружилось бы в достаточной степени, не было бы испытано в достаточной мере преданнейшее терпение Святого Града, да и не уяснилось бы достаточно то, как прекрасно его великую злобой воспользовался Всемогущий. Ибо Всемогущий не вовсе пресек для него возможность искушать святых, хотя удалил его от их внутреннего человека, в котором живет вера в Бога, чтобы нападения его, имея внешний характер, приносили им пользу. Связал же его в его же сторонниках для того, чтобы тех бесчисленных слабых, которыми должна была умножаться и наполняться церковь, он, изливая и упражняя всю силу злобы своей, одних, имевших уверовать, других, уже уверовавших, первых не отвратил от веры благочестия страхом, последних не лишил мужества, а освободил его под конец для того, чтобы град Божий увидел, какого сильного противника победил он во славу своего Искупителя, помощника и освободителя. Что же после этого мы, по сравнению с теми святыми и верными, которые будут в то время. Для испытания их получит свободу такой враг, с которым мы, когда он связан, боремся с великими опасностями. Впрочем, и в этот промежуток времени, без всякого сомнения, были и есть некоторые воины Христовы, до такой степени мудрые и мужественные, что если бы жили в этой смертности и в то время, когда дьявол получит свободу, мудрейшим образом предусмотрели бы и с величайшим терпением выдержали бы все его козни и нападения. Узы же эти не только были наложены на дьявола в то время, когда церковь, вышедшая за пределы Иудеи, стала распространяться между новыми и новыми народами. «Они наложены теперь и будут наложены до конца века, при котором дьявол получит свободу. Ибо и в настоящее время люди обращаются к вере из неверия, в котором он их держал, и будут без всякого сомнения обращаться до самого упомянутого конца». В отношении к каждому из них он и сильно непременно связывается в то время, когда кто-нибудь, как его вещь, у него похищается. И пропасть, в которой он заключен, не уничтожилась со смертью тех, которые жили в то время, когда началось его заключение. Их заступили, рождаясь другие, и пока не окончится этот век, их будут заступать ненавистники христиан, в слепом и мрачном сердце которых – он будет заключен, как в бездне. Но возникает вопрос. В эти последние три года и шесть месяцев, когда освобожденный дьявол будет свирепствовать со всею силой, примет ли кто-нибудь веру, который прежде ее не содержал? Каким образом сохранит в таком случае свою силу сказанное? Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 29. Изречение это, по-видимому, заставляет нас предположить, что в то малое время никто не вступит в ряды народа христианского, и что дьявол будет сражаться с теми, кого уже застанет христианами. И если из последних кто-нибудь, будучи побежден, перейдет на его сторону... Таких не следует считать в предопределенном числе сынов Божиих. Ведь не напрасно тот же апостол Иоанн, который написал апокалипсис, говорит в своем послании о некоторых. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 19 но что будет с маленькими детьми? В высшей степени невероятно, чтобы то время не застало между детьми христиан, только что рожденных и еще не крещенных младенцев, чтобы и в сами те дни никто более не рождался, или, если такие будут, чтобы родители их тем или иным способом не приводили их к упеле Возрождения. Если же это будет, то каким образом у дьявола, уже развязанного, будут похищаться эти вещи, когда никто не может войти в дом его, чтобы похитить его вещи, не связав прежде его самого. Но гораздо с большей вероятностью можно думать, что не будет в то время недостатка ни в отпадающих от церкви, ни в обращающихся к церкви. Причем как родители в отношении крещения своих малюток так и те, которые имеют тогда впервые уверовать, будут настолько мужественны, что победят онова сильного и несвязанного, то есть когда он будет строить козни и нападать со всеми силами, какими прежде никогда не располагал, предусмотрительно поймут и терпеливо перенесут, и таким образом будут похищены у него и несвязанного от этого не потеряет своей истинной и приведенной евангельское изречение. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. Ибо по буквальному смыслу изречения указанный в нем порядок сохранится. Сперва сильный связан, и по расхищении у него вещей долго и повсюду, в среде всех народов, и сильных, и слабых, Церковь будет размножаться так, что, укрепившись верою при виде исполнения на деле свыше предсказанных событий, в состоянии будут похищать вещи и у развязанного. Как следует признать, что любовь многих охладеет, когда умножится беззаконие? Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. И что многие, которые не записаны в ту книгу жизни, поддадутся необычным и величайшим преследованиям и обманам дьявола на ту пору освобожденного. Также следует думать, что не только те, которых время не застанет добрыми и верными, но и некоторые из тех, которые еще будут вне церкви, через внимательное с помощью благодати Божией изучение писаний, предсказавших среди прочего и сам этот конец, наступление которого они почувствуют окажутся более твердыми для того, чтобы победить дьявола и несвязанного. Если это будет так, то нужно сказать, что наложение Ус предшествовало для того, чтобы расхищение производилось и в то время, когда он был связан, и в то, когда развязан, потому что об этом сказано «никто вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного».